Глава 17. Форт Золотой был окружен тварями. Больше десятка матерых и жрачей недовольно перерыкивались друг с другом. Позади них грубками стояли мальки, боясь подходить ближе к сильным тварям. Вдалеке был виден стригой, поджидавший удобного момента для нападения. А вот пауки-кентавры ползали по самому форту, пытаясь найти проход. Это только те, кого можно было рассмотреть через бойницы. «Стрелки!» «Разобрать цели! готовься, Цельсь! Пли!» Большая часть жрачей попадала замертво, как и несколько пауков-кентавров, а к нам потекли рощерки росы. Стрелки повторили залп стрелами и болтами с калитовыми наконечниками и добили ближайших тварей. Остались только два пауха кентавра на крыше форта, но туда устремились паладины чистого в белых кожаных доспехах. «Как мне пояснил Криев, эти ловкачи называются солерсы, а сам он и другие закованные в металл паладины называются фортисы. Вот пятерка этих солерсов быстро разобралась с тварями на крыше, и туда поспешили стрелки занять позиции. А после с крыши сбросили веревки, и по ним начали спускаться воины, сразу же вступая в схватку с подбежавшими тварями». Из-за кустов вылез гигантский осьминог и пытался сходу закусить паладином, схватив фортиса за ногу, но два больших болта с калитом, выпущенные бойцами из спецотряда, охладили его пыл. Он обмяк и только слегка подергивал своими щупальцами. С помощью ордена нам быстро удалось зачистить ближайшую к форту территорию – А после бойцы начали выстраиваться вдоль ручья, воины ближнего боя перемежались через одного со стрелками, тем самым взяв участок ручья под охрану, а я в одних коротких шортах полез в холодную воду. Ручей был всего по колено, но так как я погрузился в грунт, мне вода была по шею. Вода мешала и не давала сосредоточиться, как и постоянный шум боя вокруг меня». «Я уже хотел все отменить, но постарался взять себя в руки и отрешиться от всего. И вот я как будто большими невидимыми руками перемешиваю грунт вокруг себя, а в нем попадаются тяжелые вкрапления. Я стараюсь их вытеснить в бок в одну кучу. Тут в груди появилась тянущая боль, а из носа потекла теплая кровь. «Перенапрягся», — подумал я. Вдруг в метре от меня упала верхняя половина паука-кентавра, и с нее в меня потекла роса, после чего боль сразу отступила. «Извините», – послышался сбоку женский голос паладина Солерса. «Ничего, надо бы повторить. Сиятельству нужна роса!» – прокричала она. «Сейчас все будет», – ответил ей мужской голос. И уже через минуту рядом со мной плюхнулась в воду изрубленное тело матерого жрача, с которого я поглотил росу. Почувствовав подъем сил, я продолжил просеивать песок. Так и двигались дальше. Бойцы рубили твари, периодически подкидывая мне полутрупы, из которых я поглощал росу. Несмотря на холод и боль во всем теле, вскоре я приноровился, и просеивать песок мне удавалось все быстрее. А за мной шли рабочие, которые грузили в корзины, приготовленные мною кучки. Так мы прошли примерно километр, после чего Рикс командовал – «Возвращаемся в форт, на сегодня достаточно». Вечером, укутавшись в шерстяное одеяло, сидя на шикарной резной кровати в своей комнате, обставленной предметами искусства, попивая чай, я смотрел на пол за переливающимися бликами от огня из огромного камина и пытался согреться. «Такую экстремальную экспресс-прокачку своих навыков, наверное, не практикует ни один аристократ империи», подумал я. Тут послышались крики и ругань. Услышав знакомый голос, я подумал. А теперь Оркус в грязных сапогах пришел топтать чистый пол герцогской башни. Бабушка строго следит за чистотой в башне, и даже я, герцог-владетель, после работы захожу в башню, только приняв душ и сменив рабочую одежду с обувью. Двустворчатые и глянцевые двери открылись, и в проеме показался босой Оркус. «Не, ну это хрень какая-то!» «А если я со срочным донесением, война там или гон, мне что, сначала нужно помыться и переодеться, только потом заходить?» – возмущался он. «Ой, не перегибай. Просто недавно служанки полы везде помыли, а ты опять в грязных сапогах пройти решил. Вот они тебя и не пускали. Бабуля им строго-настрого наказала грязнуль не пускать». «Вдруг нас завтра решит посетить императора, у нас полы мытые. закрыл я рот ладонью, округлив глаза». «Ага, так титулов лишаются!» – гоготнул он. «Ну давай, не томи, сколько золота там вышло?» Саха сказал, что если все переплавить и в столице поменять на монеты, выйдет примерно...» Сделав интригующую паузу и подняв вверх указательный палец, торжественно произнес «Аж десять тысяч золотых!» «А что так мало?» – завозмущался я – Там золотого песка и зерен было много, да и немаленькие самородки попадались. «Ну, ваше сиятельство, если теперь для вас десять тысяч золотых – это мало, ничем помочь не могу», – сказал он обиженным тоном. «Ой, не ерничай», – махнул я на него рукой. «Просто столько сил было вложено, столько высокоранговых воинов задействовано, а выхлоп – всего-то около сотни килограмм золота, ну или десять тысяч рабов мастеровых». «Ты что?» «Золото в рабах меришь? удивленно спросил Оркус. «Но я просто расценок на другие товары не знаю», – смущенно сказал я. «Один золотой тараб мастеровой или выручка мастера за месяц, вот тут я не совсем понимаю». «Один рукастый раб, который что-то умеет делать, или месячная выручка серьезной мастерской, которая выполняет множество заказов и в которой трудится немало рабочих». «Десять тысяч золотых – это немалые деньги даже для герцогства. А еще, Лео, кроме золота, мы тоже хорошо прокачали своих воинов и вырезали кучу элитов из серьезных тварей. Элиты передали Сиргусу, и он завтра будет их приживлять рекрутом на инициации. Среди участников вылазки потерь нет, были только раненые, но их уже излечили. Так что я считаю, этот поход за золотом вышел очень удачным». Да, ну тогда ладно. Ты прям успокоил мою меркантильную душонку. Надо же золото еще премии выдать всем участвующим. Да мы уже насчет этого позаботились. Деньги выдадут после реализации золота. Ну, вскочил я на ноги и уже повеселевшим тоном продолжил. Что ж мы тут сидим, чьи гоняем. Пошли на ужин. Хряпнем по маленькой для согреву. Хряпнуть мне не дала бабуля, зато досыта накормила и я поведал ей о наших успехах. «С нами ужинал Саха, к которому я обратился». «Дорогой Саха, я и имею вам кое-что сказать. Ловите ушами моих слов». «Что?» «Говорю, золотишко сейчас добудем, и надо бы его пустить в дело, чтобы приумножить. Мы как с добычей закончим, возьмемся за подземелье. Не знаю, сколько времени будем с ним возиться, но рассчитывай на год-два. Вот через два года мне будут нужны наличные, на учебу поеду». А там, сам понимаешь, не квартиру же мне снимать. Нужно будет домик прикупить, то, все, Так что на эти два года герцогская казна в твоём полном распоряжении вкладывай деньги куда и как считаешь нужным». «Понял, господин», – кивнул Саха. «За два года приумножим, обязательно приумножим». «А на следующий день мы повторили вылазку за золотом и тоже успешно». Так мы продолжали добывать золото 10 дней подряд, в какие-то дни добыча была больше, в какие-то меньше, а через 10 дней решили с этим завязывать, потому что приходилось все дальше отдаляться от форта, где на нас собиралось с округи все больше тварей. Так мы могли однажды не вернуться. За это время добыли около тонны золота и решили больше не рисковать». Я, используя свою способность выделять из массы грунта самые тяжелые вкрапления, под конец десятого дня начал эти частицы по-особому ощущать, как будто они имели свой собственный запах. И уже уходя, я почувствовал этот запах в нескольких метрах от ручья. Там он был намного сильнее. Попросив всех немного подождать, я подошел к этому месту и погрузился в грунт. «Охренеть!» – шокированно воскликнул я. «Похоже, ребята, я нашел золотую жилу». У нас ушел месяц на то, чтобы сделать тоннель от форта до золотой жилы. Мешала просачивающаяся вода и участки скальных пород, которые приходилось огибать. С подземелья в то место тоннель тяжелее было проложить из-за почти сплошной скальной породы. Еще месяц мы потратили на то, чтобы полностью истощить жилу. Саха организовал переработку золотой руды, а я направился к Криву». А то все эти два месяца он меня буравил взглядом, как будто я у него денег занял и теперь не отдаю. — Здравствуй, Криф. — Ваше сиятельство, — кивнул он. — Ну что, готовы твои бойцы? — К чему, ваше сиятельство? — насторожился он. — Как к чему? — сделал я возмущенный вид. — К зачистке подземелья, конечно же. гон сам себя не остановит.